Глава 9. Верховный. Я был весь озадачен тем, что начинает твориться вокруг моей скромной персоны. Все же нормально было, что началось-то. Жили мы с ведьмой душа в душу. Она мне зелье делала, я ей работу оплачивал. Иногда в отель приглашал, но исключительно на несколько дней, потому что она совала свой любопытный нос куда только можно. Но это были мелочи, к которым я уже привык. А сейчас? Одна только помощница чего стоит. С ее появлением все перевернулось с ног на голову и теперь болтает и шатает мой уютный мир из стороны в сторону. Нет, я сейчас говорю не про работу. Совсем не про нее. На данный момент нареканий в этой сфере к Регине Викторовне не было. Дело касалось другого. За что в нее так вцепилась ведьма? Почему она меня не боится? Но, как говорится, беда не приходит одна. Теперь на моего работника начнется самая настоящая охота, еще и со стороны оборотня, который появился. Да зачем он вообще появился? Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я ходил из стороны в сторону, прислушиваясь к шорохам и любому шуму. Но ни того, ни другого не было. Регина вела себя тихо, мне не докучала. И этим жутко нервировала. Почему? Самому бы понять, но промаявшись час, я не нашел ничего лучше, чем спуститься к девушке. Исключительно для того, чтобы узнать, как она устроилась. Если судить по сегодняшнему докладу Степана, то в предыдущем номере Регина даже вещи не разобрала. Мы призадумались, с чем это могло быть связано, и сослались на занятость и нехватку времени. Почему нет, если вполне может быть? Однако сомнения меня терзали, чего уж и таить. Спустившись вниз, приложил свой ключ к замку и беспрепятственно зашел в прихожую. Свет при моем появлении засветился, но стоило один раз негромко хлопнуть в ладоши, как он потух. А вот гостиной было светло, так что я сразу же смог рассмотреть и недоеденные блюда, которые аккуратно стояли на столике, и помощницу, которая уснула прямо на диване. Даже замер. ощущая снова волнение, которое испытал в доме ведьмы. Там еще присутствовал страх. А сейчас? Сложно сказать, сам еще толком не разобрался. Регина Викторовна успела только разуться. А вот на то, чтобы принять душ и добраться до комнаты, сил у нее не хватило. Снова смотрю на чуть бледное лицо и понимаю, что задушу ведьму в самое ближайшее время. И сделаю это еще быстрее, если она даст о себе знать. Погасив свет, я не нашел ничего лучше, чем вытащить из ящика плед и накрыть им помощницу. Только потом приспокойно вышел из номера, перевел дух и достал вибрирующий в кармане телефон. Варвара решила подписать себе приговор чуточку раньше. «Я тебя...» — договорить не успел. «Я не смогла передать Регине защитный амулет», — пропыхтела женщина. «Передаю его твоим охранникам на воротах». «И в чем заключается твой амулет?» Подошел к лифту, желая как можно скорее спуститься вниз. «Небольшой браслет из мелких бусин. Сильный артефакт. Я над ним, знаешь, сколько сидела?» В голосе женщины послышались нотки обиды. «Верю», — проговорил. «Будь осторожна. У меня на территории отеля оборотень завелся». Делать поспешные выводы я перестал, хотя в груди теплилось желание расправиться с ведьмой. «Зачем ты его завел? Выкинь! От них только блохи и неприятности!» «Охотно верю, но пока не могу!» — поморщился. «Держи от него Регину подальше!» — неожиданно тихо произнесла женщина. «Ушла! Будь на связи!» Так мы и распрощались. Ответить что-либо не успел, зато довольно быстро вышел на первом этаже отеля. Внимательно посмотрел, как вытянулся мой персонал, и одна из девушек на ресепшене не несмело вышла в мою сторону. «Говори», — проговорил, смотря в каре глаза собеседницы. «Новый гость уточнял номер, в котором живет ваш секретарь. Мы ничего не сказали». «Молодцы». Вообще, до этого я дал четкие указания по поводу того, что никто не должен знать, где именно живет Регина Викторовна. Любого, кто нарушит мое распоряжение, будет ждать штраф. Выйдя из отеля, пошел в сторону ворот, где действительно нашел оставленный ведьмой браслетик. Совсем невесомый, не очень красивый, на мой взгляд, но уверен, он не такой уж и обычный, каким кажется. Осталось только подумать, под каким предлогом его вручить помощнице. Сегодняшний день никак не желал прекращаться. Стрелка часов двигалась к двенадцати непозволительно медленно. А я смотрел на небо, думая о том, что совсем скоро наступит полнолуние. Ранее меня полная луна никогда не волновала. Но теперь, когда под моим боком находится оборотень, который бросил мне вызов, начинаешь обращать внимание на мелочи. Территория отеля сейчас утопала в тени деревьев и ярких фонарей с подсветкой, которые позволяла гулять везде. Только редкие беседки оставались скрытыми от посторонних глаз. Через час вернулся в номер и снова прислушался к тишине. Что ж, думаю, можно и мне отдохнуть. Утром, когда многие гости еще спали, я уже работал в кабинете, смутно представляя, за что хвататься. Гость оказался неприятной личностью, критиком, который составил мне личное письмо, в котором жаловался на скучный отдых и полное отсутствие хоть какой-то развлекательной программы. «Что ему от меня нужно?» Письмо злило не только тем, что было написано ровным почерком, но и излитой на бумагу претензии, которой места не было. «У нас отель для взрослых людей, которые, наоборот, прячутся от шума». Степан, что сидел напротив меня, активно кивал, соглашаясь. «Нет творческих вечеров?» – приподнял брови. «Какие еще творческие вечера?» «Не могу знать», – развел руками мужчина и притих. когда дверь в кабинет с шумом раскрылась. — Что за крик о драке нет? — Доброго утра! Регина зашла в кабинет, оценила мой суровый вид и уточнила. — А что случилось-то? Протянул ей списанный лист, который девушка стала читать, садясь рядом со Степаном. Он, как мне показалось, даже дышать перестал. И замер, ожидая ответа. — Вот же! — пробормотала помощница. — Какой недовольный тип попался! Душа моя возликовала. Но ненадолго. Хотя в чем-то он и прав. Это в чем же? Даже вперед подался. Грустно, печально и тоскливо. Обыденно произнесла девушка. Я, конечно, против шумных вечеринок, громкой музыки каждый день, но можно проводить тематические пятницы. Я смотрел внимательно на девушку, отмечая лишь тот факт, как чуть бледнеет Степан. Он-то меня ощущает лучше, и мое негодование чувствует. Но не Регина, которая сидит и мило улыбается. Вот и придумайте нам на ближайшую пятницу мероприятие, — решил я. Так этим занимаются специально обученные люди, — возразила она мне. Значит, найдете людей. Девушка посмотрела на меня строгим взглядом и пробормотала. Вот и пожелала доброго утра. Помощница встала. Хмыкнула. Возможно, даже в глубине души куда-то меня послала. Но с видом победителя пошла к выходу. Бумажку, которую нам написали, она так и не отдала. Наверное, будет подробнее претензии изучать. Проследи и помоги. Приказал, зная, что кто-кто, а помощница моя точно сделает все правильно. Это уже дело принципа. То, что девушка мне попалась пробивная, помню по собеседованиям. Однако, нужно иметь в виду, что Регина Викторовна еще и очень мстительная. Только когда кабинет остался пустым, я вспомнил о том, что защитный амулет на помощницу так и не надел. Чертыхнувшись, пошел искать девушку. Но ни ее, ни Степана нигде не было. Они даже на телефонные звонки не отвечали. И как это понимать? Чтобы лишний раз не смущать своим видом гостей и работников, снова направился в кабинет. где меня через некоторое время нашел Владлен. «Евгений отбыл с Региной Викторовной и Степаном в город», отрапортовал начальник охраны. «Зверское выражение на лице вашей помощницы говорило о том, что остановить ее мог только бульдозер». «И то не факт», — хмыкнул я, искренне радуясь тому, что смог завербовать такого ценного сотрудника. «Было интересно узнать, какой именно тематический вечер придумает Регина, где найдет команду, Кто станет ей помогать? И, безусловно, я рассчитывал на то, что месть у нее будет с особым вкусом. Лишь бы эту взрывную смесь не попробовал оборотень, который шел по следу девушки, пока не остановился у ворот. Да-да, за ним я тоже крайне пристально наблюдаю. Ладно, подожду. Торопить никого не буду. Лучше займусь своими прямыми обязанностями. Только как теперь на них сосредоточиться, если все время смотрю в сторону телефона?